Поэма «Оза» Тетрадь, найденная в тумбочке Дубнинской гостиницы. Аве Оза Ночь или жилье Псы воют слизывая слезы, Слушают дыхание твое. Аве Оза Орабела, как вступают в озеро, Разве зналые циники паяц, Что любовь — великая боязнь? Ауэ, Оза! Страшно, как сейчас тебе одной, Но страшнее, если кто-то возле Черт тебя сподобил красотой, Ауэ, Оза! Вы — микробы, люди, паровозы, Умоляю, Бережнее с нею. Дай тебе не ведать Потрясений, ауэ, оза. Противоположности свело. Дай, возьму, всю боли твою и горечь. У магнита я печальный полюс. Ты же светлый, пусть тебе светло. Дай тебе не ведать, как грущу я тебя не огорчу собою даже смертью не беспокою даже жизнью не тягощу ау оза